Всякий раз, когда мистер Доррит опускал стекло и смотрел на проводника, что случалось очень часто, он видел, что тот хоть и покуривает с беззаботным видом сигару Джона Чивери, но в то же время зорко оглядывается по сторонам, как человек, подозревающий недоброе. Мистер Доррит поднимал окно и думал, что у возниц самые разбойничьи физиономии и что лучше бы ему было переночевать в Чиви-то а утром тронуться дальше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 Это была маленькая комнатка, задрапированная с занавесками в виде палатки между двух больших зал. Она казалась ему такой теплой и уютной, пока он приближался к ней по темному коридору. В ней не было двери, были только занавески. Он остановился перед ней, и что-то кольнуло его в сердце. Странные чувства, вроде ревности. Но, конечно, не ревность. С какой стати ревность? Там были только его дочь и его брат.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 «Откуда же в таком случае эта боль в сердце?» «Знаете, дядя, вы право помолодели!» Дядя покачал головой и сказал, «С каких это пор, мелочка, с каких это пор?» «По-моему», — возразила крошка Дорит, работая иголкой, «Вы положительно молодеете в последнее время. Вы стали такой веселый, бодрый, деятельный». «Все ты, милое дитя!» «Все я, дядя?» «Да-да!»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 «Мой брат Вильям», — прибавил старик тоном восторженного удивления, «мог бы вести знакомство с монархами, но не твой дядя, милочка. Фредерик Дорет может только компрометировать Вильяма Дорита и отлично понимает это». «Ах, да здесь твой отец, Эмми! Милый Вильям, добро пожаловать! Я рад тебя видеть, дорогой брат!» Повернув голову, во время разговора он увидел брата, стоявшего в дверях. Крошка с радостным криком обвела руками шею отца и осыпала его поцелуями. Отец был немножко не в духе и немножко сварлив. — Я рад, что нашел тебя, наконец, Эми, сказал он. — Ха! Право, рад, что нашел. Хм! Хоть кого-нибудь, наконец. Кажется, меня... Ха! Вовсе не ждали... И право, я начинаю, хм, начинаю думать, что мне следует извиниться, ха, что я позволил себе приехать. Мы не ждали тебя так поздно, дорогой Вильям, сказал его брат. Мы думали, что ты приедешь завтра. Я покрепче тебя, милый Фредерик, возразил приезжий, скрывая суровость под видом братской нежности. «И, кажется, могу путешествовать без вреда для здоровья в какой угодно час дня». «Конечно, конечно», — подхватил Фредерик со смутным сознанием, что чем-то обидел брата. «Конечно, Вильям». «Благодарю, Эмми», — продолжал мистер Доррит, между тем, как она помогала ему снять пальто. «Я бы и сам разделся». «Я...» Ха! «Не хочу утруждать тебя, Эмми». Могу я получить кусок хлеба и стакан вина или... Хм, это слишком хлопотливо. Дорогой отец, вам сейчас дадут ужинать. Благодарю, милочка, — сказал мистер Долит, всей своей фигурой изображая упрек. Я, хм, боюсь, что причиняю слишком много хлопот. Хм, как здоровье, миссис Дженераль. Миссис Дженераль жаловалась на головную боль и усталость.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 По-видимому, он заметил это и рассердился, так как сказал с новым приливом старческой брезгливости. Что ты так смотришь на меня, Эми? Что такое в моей наружности заставляет тебя так странно, к, сосредоточивать на мне свое внимание? Ничего, отец, простите, я рада вас видеть. Вот и все. Не говори, вот и все, потому что к. Это не все. Тебе... «Хм! Тебе кажется, — продолжал мистер Дорит облечительным тоном, — что у меня болезненный вид. Мне кажется, вы немножко утомлены, милый». «Ты ошибаешься», — возразил мистер Дорит. «Ха! Я не утомлен!» «Ха! Хм! Я гораздо бодрее, чем был при отъезде!» Видя, что он в раздражительном настроении, она ничего не сказала в свою защиту, но спокойно оставалась около него, взяв его за руку. Внезапно он впал в тяжелое забытье, но спустя минуту вздрогнул и очнулся. «Фредерик», — сказал он, обращаясь к брату, — «советую тебе идти спать». «Нет, Вильям, я посижу, пока ты будешь ужинать». «Фредерик», — повторил мистер Доррит. Я прошу тебя идти спать. Я, к лично требую, чтобы ты шел спать. Тебе давно следовало лечь спать. Ты такой слабый. — Ну да, — сказал тот, готовый на все только бы угодить брату. — Ну, ну, ну, правда, я очень слаб. — Милый Фредерик, — продолжал мистер Дори тоном подавляющего превосходства, вызванного упадком сил брата.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 несвязенный язык, хм, заплетается как, хм, как никогда. Он не был болен в мое отсутствие. Нет, отец. Ты, к замечаешь в нем перемену, Эми? Я ничего не заметила, милый. Ужасно одряхлел, сказал мистер Дорит. Ужасно одряхлел. Мой бедный, слабый, чувствительный Фредерик. Даже в сравнении с тем, чем он был раньше, он... хм... ужасно дрихлел! Ужин, который подали в эту минуту, отвлек его внимание. Дочь села рядом с ним, как сиживала в блэдни. Она накладывала ему кушанье, наливала вино, как делала это в тюрьме. С тех пор, как они получили богатство, это случилось в первый раз.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 Он мало ел, но долго сидел за ужином, то и дело возвращаясь к плачевному состоянию брата. Высказывая глубокое сожаление, он, однако, отзывался о нем почти резко. Он говорил, что бедняга Фредерик ха, хам, выжил из ума. Да, именно другого выражения не подберешь. Выжил из ума, бедняжка. Грустно подумать, что Эми должна томиться в его обществе. Слушать его несносный лепет. Да, бедный-бедный старикашка, несносный лепет. Хорошо еще, что она может отдохнуть в обществе миссис Дженераль. Ужасно жаль, — прибавил он с прежним удовольствием, — что это... Ха! Превосходная женщина больна. Крошка Дорит в своей заботливой любви запомнила бы каждое его слово, каждый его жест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 Настолько естественно, что хотя его разговор в этот вечер отличался особенной непоследовательностью, к ней он перешел прямо от мистера Мердля и спросил, как она поживает. «Она здорова, уезжает на будущей неделе». «На родину?» — спросил мистер Дорит. «Да, но не прямо. Она пробудет в дороге несколько недель». «Ее отсутствие будет огромной потерей здесь», — сказал мистер Дорит. «А ее присутствие...» огромным приобретением на родине для Фанни и для хм, всего ха, светского общества. Крошка Дорит подумала о войне, которая начнется по возвращении миссис Мердель на родину, и очень нерешительно выразила свое согласие. «Миссис Мердель устраивает большой прощальный обед и вечер. Она очень беспокоилась, вернетесь ли вы вовремя. Она приглашала к обеду нас обоих». — Она... — Ха! — очень любезна. — Когда же? — Послезавтра. — Напиши ей утром, что я вернулся и... Хм! — весьма польщен приглашением. — Я провожу вас наверх, милый. — Нет! — отвечал он, сердито оглядываясь, и тут только заметив, что уходит, не простившись с нею. — Не нужно, Эми, Мне не надо помощи. Я твой отец, а не дядя. Но как рассердился и прибавил. — Ты забыла поцеловать меня, Эми? — Покойной ночи, дорогая моя. Теперь остается только сыграть свадьбу. Ха! Твою свадьбу! С этими словами он ушел, медленно и с трудом поднялся в свою комнату и тотчас же отпустил камердинера.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 На другой день к нему явился в надлежащее время слуга от миссис Дженераль, которая свидетельствовала мистеру Дорету свое почтение и выражала надежду, что он хорошо отдохнул после утомительного путешествия. Мистер Дорит, со своей стороны поручил передать ей поклон и сообщить, что он вполне отдохнул и чувствует себя как нельзя лучше. Тем не менее, он не выходил из своих апартаментов до самого обеда.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 Но крошки Дорит все-таки показалось, что в глубине ее ледяных глаз сверкают оттаившие росинки торжества. Несмотря на персиковый и призмовый, если можно так выразиться, характер этого семейного банкета, мистер Доррит в течение его засыпал несколько раз. Эти приступы дремоты были так же неожиданны, как и накануне, и так же кратковременные и глубоки.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 — согласилась миссис дженераль. — Всегда несколько рассеян и вял, но, будем надеяться, не так плохо, как можно думать. Но мистер Дорик не хотел отпустить его так легко. — Дряхлеет, сударыня, развалина, руина разрушается на наших глазах. Хм, добрый Фредерик! «Надеюсь, миссис Парклер здорова и счастлива?» спросила миссис и испустив равнодушный вздох о мистере Фредерике. «Она кружена», — отвечал мистер Дорит. «Ха! Всем, что может очаровать чувства. И хм! Облагородить ум. Она счастлива, дорогая миссис Дженераль. Хм! Любовью своего мужа».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 решимостью оставаться на высоте этого положения. К! Хм! Грацией, красотой и прирожденным благородством. Без сомнения, заметила миссис Дженераль, весьма сухо, наряду с этими качествами сударыня, продолжал мистер Дорит, у Фани оказался К. Крупный недостаток, который хм огорчил и к.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 тех чувств, какие я питаю в отношении...» «Хм! Достойный...» «К леди, с которой имею честь беседовать в настоящую минуту!» «Мистер Давид, возразила миссис Дженераль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 Хм, вам и вашим достоинствам, отвечал мистер Дорит. Мистер Дорит, извинит меня, сказала миссис Дженераль, Если я замечу, что время и место не допускают продолжения настоящего разговора, мистер Дорит не осудит меня, если я замечу, что мисс Дорит находится в соседней комнате, и я вижу ее в настоящую минуту. «Мистер Дорит не рассердится на меня, если я замечу, что чувствую себя взволнованной, и что бывают минуты, когда человеческие слабости, от которых я уже считала себя застрахованной, овладевают мною с удвоенной силой. Мистер Дорит позволит мне удалиться». «Хм! Быть может, мы возобновим этот...» «Ха! Интересный разговор в другое время», — сказал мистер Дорритт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 и, дав таким образом понять, что готовится, нечто замечательное, ушел спать. На другое утро он не выходил из своей комнаты, но послал мистера Тинклера засвидетельствовать свое глубочайшее почтение миссис Дженераль и передать ей, что он просит ее отправиться на прогулку с мисс Дорит без него. Его дочь уже оделась к обеду у миссис Мердель, а он еще не выходил.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 Стол был длинный, обед тоже длинный, и крошка Дорит, затерявшаяся в тени огромных черных бакенбард и белого галстука, совсем не видела отца, как вдруг лакей подал ей записочку и шепотом сообщил, что миссис Мердоль просит прочитать ее немедленно. Миссис Мердоль написала наскоро карандашом. — Пожалуйста, подойдите к мистеру Дориту. Кажется, ему нехорошо.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 — повторил он. — Сходи в сторожку, Узнай, не Боб ли сегодня дежурный. Она стояла рядом с ним и прикасалась к нему рукой, но он упорно думал, что она все еще сидит на своем месте, и звал ее, наклонившись над столом. — Эми, Эми, Мне что-то не по себе! Ха! Не понимаю, что со мной делается. Мне бы хотелось видеть Боба! Ха! Из всех тюремщиков он наиболее расположен к нам обоим. Посмотри, в старушке ли Боб, и попроси его зайти ко мне». Гости поднялись в смятение. «Дорогой отец, я здесь, я здесь подле тебя». «О, ты здесь, Ами. Хорошо». «Хм, ха! Позови Боба. Если его нет в старушке, пошли за ним миссис Бангем». Она пыталась увести его, но он сопротивлялся и не хотел уходить. «Говорят тебе, дитя!» — сказал он раздражительно. «Я не могу подняться по этой узкой лестнице без его помощи!» Ха! «Пошли за Бобом!» хм! «Пошли за Бобом!» «Лучший из всех тюремщиков!» «Пошли за Бобом!» Он обвел гостей смутным взглядом и, видя вокруг себя множество лиц, обратился к ним. Леди и джентльмены, на мне, ха, лежит обязанность, хм, приветствовать вас в Маршалсе. Милости просим в Маршалсе. Пространство здесь, ха, ограничено, ограничено. Желательно бы больше простора, но оно покажется вам обширнее со временем со временем, леди и джентльмены, а воздух здесь принимая во внимание местные условия, весьма хороший. Он веет к нам к сирейских высот, веет сирейских высот. Это буфетное хм содержится на средства к членов общежития собираемые по подписке. За это они пользуются горячей водой, общей кухней, мелкими домашними удобствами. Обитатели, ка маршалси, называют меня ее отцом. Посетители относятся ко мне как к отцу маршалси. Конечно, если многолетнее пребывание дает право на такой, ха почетный титул, «Я могу принять это. Хм, звание. Мое дитя, леди и джентльмены. Моя дочь родилась здесь!» Она не стыдилась его слов или его самого. Она была бледна и испугана, но единственной ее заботой было успокоить и увести его ради него самого. Она стояла между ним и изумленными гостями, подняв к нему свое лицо. Он обнял ее левой рукой, и время от времени слышался ее нежный голос, умолявший его уйти с нею. — Родилась здесь, — повторял он сквозь слезы, — здесь воспитывалась леди и джентльмены, моя дочь, дочь несчастного отца, но джентльмена бедный без сомнения, но хм, гордого, всегда сохранявшего гордость среди моих почитателей, только моих личных почитателей, вошло, хм, вошло в обычай выражать свое уважение к моему, к полуофициальному положению здесь, к небольшими знаками внимания. Которые принимают обыкновенно форму х, приношений, денежных приношений, принимая эти Х добровольные изъявления и уважения к моим скромным усилиям, хм, поддержать достоинство, достоинства этого учреждения. Я прошу заметить, отнюдь не считаю себя скомпрометированным. Ха, немало. Хм, я не нищий. Нет, я отвергаю это название. При всем том, я отнюдь не хочу сказать, Хм, что деликатные чувства моих друзей, побуждающих их к таким приношениям, встречают с моей стороны, Ха! Высокомерные отношения. Напротив, они принимаются с благодарностью от имени моей дочери. Если не от своего собственного, я принимаю их. Вполне сохраняю вместе с тем, ха! Мое личное достоинство. Леди и джентльмены, да благословит вас Бог! Тем временем большинство гостей разошлось по соседним комнатам из уважения к бюсту, который был страшно скандилизован. Немногие, дождавшиеся окончания речи, последовали за ними, и крошка Дориц с ее отцом были предоставлены самим себе и слугам. — Милый, дорогой, теперь он пойдет с нею! Пойдет?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 Когда же наступало время отворять их, он так настойчиво требовал Боба, что домашние должны были уговаривать его, говоря, что Боб, много лет тому назад умерший, простудился, но придет завтра или послезавтра, или в самом непродолжительном времени. Он так ослабел, что не мог поднять руки.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 Мало того, у него почему-то явилось оскорбительное подозрение, что она рассчитывает заместить миссис Бангем и предается пороку пьянства. Он накинулся на нее в таких неумеренных выражениях и так настойчиво требовал, чтобы дочь отправилась к директору и попросила его выгнать ее, что эта попытка после первой неудачи уже не повторялась. Только раз он спросил, случайно дома ли тип. Но вообще воспоминание о двух отсутствовавших детях, по-видимому, покинуло его. А дочь, которая сделала для него так много и была так плохо вознаграждена, ни на минуту не выходила из его головы. Не то чтобы он жалел ее или боялся, что она захворает от усталости и хлопот, на этот счет он беспокоился так же мало, как прежде. Нет, он любил ее на свой лад по-старому. Они снова были вместе в тюрьме, и она ухаживала за ним. И он не мог обойтись, не мог шагу ступить без нее. И даже говорил ей не раз, как приятно ему сознавать, что он так много перенес ради нее. А она сидела подле кровати, наклоняя к нему свое спокойное лицо и готовая отдать за него свою жизнь. Он провел в этом состоянии два или три дня. На третий день она заметила, что его беспокоит тикание часов.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 Исчезали с него следы тюремной решетки и зубцов на верхушке стены. Тихо, тихо, лицо молодело и становилось похожим на ее собственное лицо, пока не застыло в вечном покое. В первые минуты дядя был безутешен. — О, брат мой, о, Вильям, Вильям!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 Ты видишь дочь моего дорогого умершего брата. Все, что я заметил моими полуслепыми грешными глазами, все это ясно и светло для тебя. Волосок с ее головы не упадет без твоей воли. Ты поддержишь ее до последнего часа.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 что они оба находились на склоне жизни, что они вместе пережили обрушившееся на них несчастье. Вместе терпели бедность, оставались вместе до этого дня. А теперь его брат ушел один, один! Они расстались грустные, подавленные печалью. Крошка Дорит не хотела оставить старика одного, пока не довела его до спальни, где он улегся одетый, а она прикрыла его одеялом.